не могут быть ответы глава 4 новая тайна я с наслаждением вытянулась в кровати мое настроение после свидания пришло в норму С цезары мы не разговаривали и я чувствовала небольшой укол совести но ночью мне было недоуютной болтовни с парнем призраком я выбрала себя здоровый сон путь к честной улыбке и аппетиту. Дом дышал тишиной. Мама спала. Значит, вчера работала и ночью. Скоро мир увидит ее новую историю. И тогда, помечтаю, она станет обычной мамой, а не писательницей. Но это только до того момента, пока снова не приступит к новой рукописи. Хотя новый формат наших отношений меня вполне устраивал. Даже минимальный контроль мне был не нужен. Особенно если учесть, что я разрывалась между парнем и призраком. В холодильнике почти не осталось продуктов. Выбор для завтрака небольшой. Я взбила яйца с молоком и небольшой щепоткой лимонного перца, чтобы получился пышный омлет. На соседнюю сковороду закинула несколько тонких кусков бекона и поджарила хлеб в тостере. А когда все было готово, я разложила завтрак по тарелкам, Налила нам две большие чашки кофе и пошла будить маму. В ее комнате приятно пахло духами. На столе среди разбросанных бумаг с записями лежала фотография папы. Я взяла ее в руки и посмотрела ему в глаза. Нам часто не нужны были слова, чтобы общаться. У нас был язык жестов и взглядов, что немного расстраивало маму. И сейчас не было нужды говорить, чтобы передать, как я по нему скучаю он это знал я проспала мама села на кровати и потерла глаза все нормально я с трудом вернула фотографию на место не лишай меня возможности хоть иногда чувствовать себя хорошей матерью сейчас приготовлю завтрак не получится я подала маме шелковый черный халат и строго сказала, подражая серьезным матерям из фильмов, «Завтрак уже на столе. Чисти зубы и спускайся вниз». «Слушаюсь, мамочка». Мама рассмеялась, продолжая тереть красные глаза. «Нет, вчера мама не только работала, еще и плакала». Я повернулась к столу и еще раз посмотрела на листы. Точно на них остались высохшие следы слез. «Я сегодня съезжу за продуктами», — пообещала маму с удовольствием жуя омлет. «И встречусь с Миссис Ривьера. Ты не против вечер провести без меня?» «Отлично. У меня намечался один план, и на присутствие дома только помешает». «Угу. Тогда мы с Габи побудем у нас». «Идеально. Девчонки отрываются». Мама потанцевала, сидя на стуле, подняв руки вверх. Нет, я ее никогда не пойму. Арис, пожалуйста, не бросай велосипед на веранде. Убирай в гараж, попросила мама, выглянув в окно. Какой сегодня туманный день. Я подскочила к окну и увидела свой велосипед. Матео все-таки его привез. И не лень же ему было мотаться туда-сюда. Получается, он привез меня. Съездил домой. А потом на пикапе поехал к школе, чтобы ночью привезти велик. Неужели я стою того, чтобы ради меня совершать такие поступки? Всё, я поехала. Если опоздаю, то Габи пошлет на мои поиски отряд полиции. Я вышла из дома и поехала навстречу подруге. Густой туман обволакивал город, и я скользила сквозь него, как горячий нож, через сливочное масло. Погода предупреждала, что я на правильном пути. Я это чувствовала. Этот туман пытался скрыть все секреты Фоги Лейка, но у него не получится. Я дочь полицейского. После первого страха приходит желание победить. Но кто мой соперник? Город? Дом? Или Эзра, который утешает меня почти каждый день, становясь все ближе? Я за. Кивнул Матео, когда я рассказала им свою идею. Единственное помещение в доме, которое мы с мамой не обследовали, — подвал. Там нет света, но она так и не вызвала электрика. Риэлтор сказал, что в подвале осталась какая-то старая мебель от прошлых жильцов. Но вдруг мы сможем еще что-то найти. «Давайте!» — кивнула Габи. «У нас будет куча времени. Моя мама твою просто так не отпустит». «Старуха Джонсон, может, и спятила, но почему-то я ей верю», — продолжила я. «И тебе, Матео. Если кажется, что нужно изучить дом, то нельзя медлить». «Что-то произошло?» Матео обеспокоенно взял меня за руку. «Я ничего не пропустил?» К моему счастью, к нам подошел Нуа, и я оставила Матео без ответа. «Да!» — Габи поцеловала своего парня в щеку. Сегодня после школы мы едем к Аэрис. Вечеринка или наша тайна? Это будет вечеринка, если мы в подвале включим музыку. Но пока мне хочется посмотреть, что там хранится. Окей, без проблем. Пропущу одну тренировку. Ну а с легкостью согласился. Уверенно, ему больше нравится проводить время с Габи, чем разгадывать тайну, которая скрывается в многолетнем тумане озера. Тогда сделаем так. Мы снова после школы заедем ко мне, возьмем фонарики. А вы, девчонки, поедете Кайрис. Но без нас не спускайтесь в подвал. Предложил Матео. Согласны? Да, хором ответили мы. Точно. Какая же я глупая. Разве можно что-то искать в подвале, где нет света? А может быть, уже пора открыть все карты и показать Эзру своим друзьям? Я посмотрела на Матео, на его сосредоточенное лицо. Нет, этого он мне не простит. Если удастся вывести Эзру из зеркала, то тогда я придумаю какой-нибудь план. Мы стояли в моей комнате, и Матео с Ноа с большим любопытством осматривали зеркало. Трогали, подходили поближе, отходили подальше. Хорошо, что на вкус не попробовали. Я стояла в стороне, прижавшись к габе в надежде, что Эзра неожиданно не появится. Это будет шок для всех. «Слушайте, ну, зеркало как зеркало», — сказал Ноа, поковыряв деревянную раму ногтем. «Старое, да, но не выглядит пугающим или мрачным. Думаю, твой призрак связан не с ним, а с домом. Зеркало — лишь портал, чтобы разговаривать с тобой». «Кстати...» отметил Матео, задумавшись. «На нем есть инициалы ЛШ. Вот сзади. Возможно, оно даже не принадлежало семейству Вудов». Я же почти сразу заметила, что дом меня немного пугает. Может, Нуа и прав, во всем виноват дом. Эзра — просто его заложник. И нам надо найти, что с ним не так. Тогда я смогу вытащить Эзру. «Что, пойдем в подвал?» Немного испуганно спросила Габи. Да. Матео достал из спортивной сумки четыре больших фонарика с ручками. С ними можно не бояться, Габи. Со мной, кстати, тоже. Ну а приобнял ее. Только не в моей комнате. Я замахала над друзей руками под общий хохот. Все в подвал. Мы спустились вниз и остановились около двери в подвал. На всякий случай я еще раз попыталась включить там свет. Темнота. Главное — не упасть в эту темноту. Не хочу свернуть себе шею и стать еще одним призраком этого дома. Скрип лестницы, по которой мы спускались громким криком, уничтожал все спокойное, что было до первого шага в эту темноту. Мы, не сговариваясь, одновременно включили фонари, чтобы прогнать монстров, которых рисует воображение. Если вы с мамой захотите подзаработать, то можете устроить тут на вечер комнату для битья. Пошутил Матео, осматривая подвал. Лучше я устроюсь официанткой в пиццерию. Отшутилась я. Какая-гробница то тутанхамона! Габи продолжала светить в каждый угол подвала. Ощущение, что семья Вуд оставила нам все, что собирала много лет. Тумбы, светильники. Ящики, кровать, коробки. За вечер перебрать мы все не успеем. Я в растерянности посмотрела на Матео. «Может, это глупая задача?» «Давайте поделим подвал на четыре части, и каждый будет смотреть своё. Если ничего не находишь, переходишь к соседу», — предложил Матео. «Так будет проще», — кивнул Ноа. Пока парни определяли зону, чтобы нам с Габи было проще, мы с ней взялись за руки. В реальности изучение подвала оказалось страшнее, чем я представляла. Мы разошлись по своим кускам. Мне достался большой шкаф, туалетный столик, тумбочка и кровать. Самая простая часть, где нужно просто открывать и выдвигать ящики. Первым делом я проверила туалетный столик. Пусто. Потом открыла тумбочку и на секунду обрадовалась белым листам. Но, к сожалению, это оказались просто квитанции. Мы работали в тишине, методично двигая, открывая и перебирая. Всем хотелось, чтобы поиск закончился быстро и удачно. Я распахнула шкаф, и на меня сразу набросился запах старых вещей и шариков от моли. «Габи, ты мне нужна!» Я позвала подругу, чтобы она могла оценить, все эти женские вещи, которые когда-то были в моде. Парни, не пугайтесь, просто куча женской одежды. Подруга подлетела ко мне, и оха, и вздыхая, стала перебирать находки. «Это же пятидесятые!» Габи аккуратно стала доставать из шкафа вещи. Владелица этого гардероба точно была модницей, хотя жила в богом забытом Фогелейке. Наверное, ее не очень любили. Габи с особой осторожностью вынула два бархатных платья-халата, пышную юбку в цветочек, длинные перчатки и несколько приталенных жакетов. «С этой красотой вам нужно что-то делать! Жаль, нет сумок!» У Габи горели глаза, как два дополнительных маленьких фонарика. «Я так понимаю, что самое главное мы нашли?» Сказал Ноа и щелкнул Габи по носу. «Ничего ты не понимаешь, неандерталец!» Габи в ответ шлепнула его перчаткой. «Продолжаем поиски!» Мы с Габи проверили все вещи в шкафу. Карманы и полочки. Пустота. «Матео, помоги!» Неожиданно попросил Ноа. «Тут сундук не открывается!» Матео отправился к Ноа, а мы вслед за ним. «В сундуках всегда что-то интересное». «Тут нужен ключ», — сказал Матео. «Реально, чувак? Я думал, это просто дырка для проветривания». «Да, с сарказмом тоже можно попробовать вскрыть, но лучше...» Матео прошелся по подвалу и взял какую-то железную палку. «Айрис, ты не против, если мы немного попортим этот сундук?» «Я даже очень за». Ну одержал сундук, а Матео, как ломом, пытался приподнять душку. Через несколько минут мучений и литров пота парней она поддалась и с глухим стуком откинулась назад. «Мы боялись заглянуть внутрь. Возможно, это наш последний шанс получить ответ». На удивление первой заглянула Габи. «Книги!» — с разочарованием сказала она. «Их надо перебрать. Вдруг там есть какие-то письма». «Может быть», — согласилась я с Матео. «Ну, а давай мы досмотрим остатки, а эти книжные блогеры пусть ковыряются в текстах!» И влюбленная парочка оставила нас вдвоем. Мы аккуратно доставали каждую книгу и медленно листали в надежде найти хоть что-то. Письмо, записку или хотя бы карту с указанием места клада. «Ну, а что? Стать миллионершей в 16 совсем неплохо. К нашему большому сожалению, большая часть книг была сгнившей». Видимо, в какой-то год этот сундук промок насквозь. Может быть, из-за сильных дождей затопило подвал? Айрис почему-то шепотом сказал Матео. Чей ты дневник? Покажи. Я аккуратно взяла блокнот в тканевой коричневой обложке и открыла на первой странице. На нем аккуратным красивым почерком было написано «Дневник Веры Ланг». «Все сюда!» Большинство страниц были слипшимися, с размытыми чернилами. Я перевернула страницу и начала читать, когда ребята подошли и сели рядом. Это оказался дневник той девушки, которая пропала из этого дома. Я пробежалась глазами по строчкам, и мое тело сковал холод, как в жгучий обжигающий мороз. Даже в кончиках пальцев рук чувствовалось покалывание. Я тихо стала зачитывать те моменты, которые остались нетронутыми. «Дорогой дневник, мне повезло, что мама решила увести меня к родственникам в этот дремучий фоггилейк. Тряска в переполненном автобусе поставила мои мысли на место. Я отомщу Кену, который с такой легкостью меня бросил после случившегося. Что теперь сказать маме? Не знаю. Но я решила, что проведу это лето ярко. Мне уже нечего терять». Семья Вуд оказалась очень доброй. Приняли нас с распростёртыми объятиями. А какой у них прекрасный дом. В нем можно танцевать. Светлый, красивый. И в нем постоянно пахнет выпечкой. Какие они глупые. Все. Парни бегают за мной хвостиком. Они не видели девушек в таких нарядах. Мои перчатки сводят их с ума. Не могу забыть Кена. Мщу ему с помощью других парней. Думала, мне станет легче, но становится только сложнее. Мчу домой. Меня уже не радует это красивое озеро. Оно пугает. Днем оно яркое и солнечное. Вечерами над ним сильный туман. И кажется, что еще чуть-чуть, и он поглотит дом. Лежу с температурой. Заболела. Мне вызвали врача. Говорит, что я хандрю. Прописал какие-то порошки и сиропы. Сложно смотреть на себя в зеркало. Не узнаю себя. Даже волосы потускнели. Я не справляюсь. Дальше читать было невозможно из-за поплывших чернил и некоторых склеенных страниц. Одно неловкое движение, и я порву то, что может стать разгадкой. «Да», — протянул Ноа. «Ничего не понятно». Или этот дневник разгадка тайны, или просто записи девушки, которая сбилась с пути. Нам нужно его прочитать весь. Я занервничала. Мое сердце подсказывало, что тут разгадка. Мороз сменился теплом. Мне стало горячо. Давай я попробую его расшифровать, предложил Матео. А ты сможешь? Недоверчиво спросила Габи. А ты думаешь, записывать мой подкаст — это легко? Там много подобной работенки. Зато мы точно знаем, кому принадлежат эти красивые вещи. Да, мы раскрыли секрет шкафа в подвале. Гениальные сыщики. Нэнси, Дрю и команда. Было страшно доверить дневник Матео. Не хочу, чтобы он узнал правду про Эзру раньше меня. Но тогда и не стоило врать. Вранье — плохая штука. Оно может лишить тебя всего.